Не знаю, сколько прошло времени. Дни перетекали в недели, а недели в месяцы. Екатерину Львовну выписали, и она вернулась домой, но мы практически не разговаривали. Каждое наше слово доставляло нам обеим нестерпимую боль от потери, и мы переносили все молча, стараясь не ранить друг друга еще больше. Старушка заметно постарела и категорически отказалась выходить куда-либо из комнаты. У меня не было сил с ней спорить и бороться. Мне самой не хотелось подниматься с постели и что-либо делать. Все обязанности по сыну плавно перевалились на плечи Даши. Я понимала, что это ужасно с моей стороны, но ничего не могла с собой поделать. Брала сына на руки, и сердце сжималось так, что я начинала задыхаться. Слезы брызгали из глаз, и я не могла успокоиться несколько часов подряд. В этот день я, как обычно, сидела в кресле, Безжизненно смотрела в окно, даже не заметила, как задремала. В реальность меня вернул легкий шлепок по щеке, и я распахнула веки. Солнышко светило прямо в окно и озаряло лицо склонившегося надо мной мужчины. «Эй, просыпайся!» Недовольно сказал он, и мои конечности похолодели. На секунду я словно заново начала дышать. Сердце с трепетом забилось, прежде чем я успела осознать всю глупость своей мысли. «Кирилл!» – выдохнула я, и по щекам снова покатились слезы. «Не говори ерунды! Кирилл погиб! Ты что, умом тронулась?» Злобно прорычал мужчина и выпрямил спину. Он сложил руки на груди и обжег меня презрительным черным взглядом. Я вытерла слезы и глубоко вздохнула пару раз, чтобы прийти в адекватное состояние. Понятное дело, что это был не мой Кирилл, а всего лишь Влад. Братья были похожи, как две капли воды. Только у Влада стрижка была намного короче, и глаза не светились счастьем и добром. Его лицо было холодным и надменным. Извини, я просто не проснулась до конца. Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Вообще-то это и мой дом тоже. Мы купили его с братом вместе, и я намерен забрать у тебя его часть. Ответил Влад и наконец отвернулся от меня. Мое тело все напряглось под его пристальным взглядом. И я не могла пошевелиться. Я не встречалась с ним прежде, но уже чувствовала, что не в состоянии выдержать его мощь и напор. Я могу без всяких угроз тебе все отдать. Мне ничего не нужно от вашей семейки. Только Екатерина, она ведь... Да, с не будет сложно договориться, но я попробую. Я намерен пока пожить здесь и привести дела брата в порядок. Кстати, ты сама подпишешь документы по отказу от его бизнеса? Или придется как-то более настойчиво тебя просить? Бизнес? Ты решил просто вышвырнуть меня и моего сына на улицу без средств к существованию? Я тоже имею право на долю от этого бизнеса. Я продала квартиру и вложилась в дело Кирилла. Квартиру? Эту ипотечную халупу? Громко зажал Влад, и я еще сильнее вжалась в кресло. Моя рана была еще очень свежа, и видеть лицо Влада было слишком тяжело. Умом я понимала, что это не Кирилл, но сердцем. Не надо, прошу. Поговорим об этом после. И вышвырнуть я собираюсь, кстати, только тебя. Ребенка я заберу. Что? Какое ты имеешь на это право? Он мой племянник, забыла? Но пока я еще не решил всех вопросов, можешь пожить здесь. Мать все же. Хотя по собственному опыту знаю, что присутствие матери не обязательно. Главное нанять достойную няню». «Что ты говоришь?» «Постарайся просто не попадаться мне на глаза и сможешь значительно облегчить свою жизнь в этом доме». Влад еще раз окинул меня презрительным взглядом с ног до головы и, медленно насвистывая какую-то мелодию, стал подниматься вверх по лестнице. Я пару минут вообще не могла понять, что происходит. Да что я сделала такого в прошлой жизни, что меня так наказывают в этой? Я потеряла родителей, чуть не потеряла брата, лишилась любимого человека и теперь могу потерять сына. Но уж нет, Владислав, выкуси. Я бросилась в свою спальню и стала собирать вещи. Нужно было все тщательно подготовить, чтобы потом незаметно испариться, когда этого деспота не будет дома. Зачем ему вообще сдался наш с Кириллом ребенок? Они с отцом считают меня отбросами общества, а от Кирилла вообще отказались, лишив всех средств на существование. Пусть подавятся и заберут дом вместе со всем, чего добился Кирилл без их участия. Только не смеют протягивать свои лапы к моему Антошеньке. Он так похож на Кирилла, господи! Меня будто током пронзило и словно очнулась от сна. Что же я творила все эти месяцы? Я не обращала на мальчика практически никакого внимания. Чувствовала злость к нему от того, что он напоминал мне про своего отца и про то, что больше никогда я не смогу прижаться к его сильному, надежному телу.